Генри в голову не пришло, что Готфри Горинг — тот человек, за которого вышла актриса Лорна Винсент. В газетах он был просто назван бизнесменом, безымянный муж знаменитой жены. «Так кто же эта женщина?» — с любопытством спрашивала Лорна. «Ха, одна из жердей. Я их жердями называю, этих...» «Редактор ж из стиля!» — повернулась она Генри. Все у них по линейке, в швы на челках, костюмы, шляпы. Ходят, будто палку проглотили, прически лакированные. Одно и другое не отличить, когда они вышагивают вместе по улице, как параты ловяных солдатиков. Хотя Генри понимал, что замечания Лорна несправедливы, Он не мог не улыбнуться, доля истины в них была. Но Горинг был в бешенстве. — Умерла Эллен Пенкхерст, — ответил он негромким, звенящим от ярости голосом. — Твой насмешливый тон неуместен. — Ты страшно гордишься своими девушками, правда, милый? — беззлобно заметила Лорна. — Которая это? Элен. а, черненькая, с длинным носом, да! Отрезал Горинг. Ее убили в газетах написано. Лорна, взмолился Горинг, поешь, ради Бога, и поезжай на спектакль. У нас с инспектором Тибетом еще много дел. Увидимся вечером дома. Я приеду за тобой в редакцию. «Нет! Нет!» — ответил Горинг. «Посторонних сейчас не впускают, идет расследование». Он встал, потом вдруг нагнулся и поцеловал жену. «Не глупи, дорогая. Я тебе все расскажу после». Выходя из ресторана, Горинг сказал Генри, «Если жена приедет в редакцию, ее, наверное, не пропустят. Вы не могли бы...» — Если ваша супруга захочет войти, мы ее, конечно... — Нет, нет, нет, — Горинг замялся. — Я предпочел бы... Я, наоборот, предпочел бы, чтобы ее не пропустили. — Хорошо, — ответил Генри, — я предупрежу сержанта. Вернувшись в редакции вновь, выдворившись в своих владениях, Генри позвонил в кабинет... Марджори и пригласил к себе мисс Филд. Как все впервые сталкивающиеся с мисс Филд Генри был поражен ее деловитым видом и даже робел немного. Она правда не принесла с собой блокнот, но когда села напротив него, положив ногу на ногу и чопорно сложив руки на коленях, ему показалось, что она вот-вот начнет стенографировать. На ней был аккуратный костюм из темно-синей фланели, слегка отделанный белым, деталь, любимая женскими журналами, несколько менее изысканными, чем стиль. Добротные тщательно начищенные туфли, коротко подстриженные ногти, покрыты бесцветным лаком. Как он и ожидал, Рэчел оказалась превосходной свидетельницей. Она подробно описала предыдущий день. Возвращение из Парижа, работа над номером и поездка к Горингу. «Вам понравилось у него?» Неожиданно спросил Генри, подумав, что Рэчел, наверное, не очень-то уместно выглядела на фоне великолепия Бромтон-Сквер. «Мистер Горинг был очень любезен, пригласив меня...» Чопорно проговорила Рэчел. «По правде говоря, я вовсе не хотела ехать, но он настаивал, и я не смогла отказаться. Мистер Найт отвез вас в своей машине домой? Да, он ехал в мою сторону. А где вы живете? Снимаю квартиру возле Холланд-Роуд. Генри приподнял брови. «Но мистер Найт ведь живет здесь, на Эрл-стрит. Холланд-Роуд ему совсем не по пути». «А ему нужно было отвезти мистера Барри в Кенсингтон», — кратко пояснила Рачел. «Понятно. Теперь, если не возражаете, поговорим о вашем чемодане». «Мой чемодан?» Причем он тут, я бы хотела забрать его, если можно. Вы его оставили в кабинете мисс Пенкхерст, не так ли? Да. Да, и не могла же я загромождать кабинет мисс Френч. А что было в вашем чемодане, мисс Филд? Рэчел удивилась. Я думала, вы его уже осмотрели. Там мои вещи, и одежда и все прочее. Она в упор уставилась на Генри. У меня не было контрабанды, инспектор. Когда идет пока смотр, времени на покупки не хватает. О, я в этом не сомневаюсь, усмехнулся Генри. Так э, в чемодане не было ничего, кроме ваших? Личных вещей. Рэчел слегка смутилась. — Я привезла флакон духов для приятельницы. Генри улыбнулся. — Это не страшно. Но скажите, почему кто-то обыскивал ваш чемодан? Рэчел открыла рот от изумления. — Обыскивал? Что? Что вы имеете в виду? Взгляните сами. Он прошел к кабинету Элен возле дверей которого дежурил полицейский, рычил, заволновалась, а она еще спросила она слабым голосом и побледнела: "Все в порядке?" Успокоил ее Генри: "Там никого нет, кроме ну, глядите сами." Он открыл дверь, и они вошли. Когда Рэчел увидела разбросанные в беспорядке вещи, ее глаза расширились, лицо стало злым. — Какое свинство! Как он смел! — Почему он? — быстро спросил Генри. Рэчел опешила. — Да так, — сказала она, — это, наверное, был мужчина, — «Может быть, и женщина», — ответил Генри. «Проверьте, не пропало ли у вас что-нибудь?» Кричил, сразу вернулась ее деловитость. Опустившись на колени, она принялась перебирать ворох вещей. Потом вдруг подняла голову и спросила. «Я тут оставлю отпечатки пальцев, как быть?» «Не волнуйтесь», — успокоил ее Генри. «Отпечатки пальцев уже взяли». «Понятно». Она аккуратно перебрала все содержимое чемодана и сказала, «Э, «Кажется, все тут». Генри задумался. «Это значит, искали то, чего в чемодане не оказалось, или...» Он опять задумался. «Мисс Филд, была ли у кого-нибудь из ваших спутников возможность сунуть что-нибудь в ваш чемодан в Париже, так, чтобы вы не заметили?» «Конечно, да», — сразу ответила Рэйчел. «Как я не старалась никого не впускать к себе в номер, ко мне все время лезли с разными дурацкими вопросами, а когда я укладывала чемодан...» — Вероника Спенс не выходила от меня. — Вот как? — протянул Генри. — Скверно, конечно, что его племянница впутана в эту историю, но... — Она может оказаться полезным источником информации, — подумал он. — Ну что ж, я надеюсь, мы в конце концов узнаем, что искали в вашем чемодане. А пока... Если хотите, можете уложить его и забрать. Поблагодарив, Рэйчел стала торопливо укладываться. Генри заметил, что руки ее слегка дрожат. Наблюдая, как беспорядочно запихивает она в чемодан вещи, комкой вместе, платье и белье, и туда же засовывает туфли, он подумал, что... Эта суетливость не соответствует ее педантичному характеру, но такие события могли потрясти даже столь невозмутимую особу, как Рэчел Филд. Когда чемодан был закрыт, Генри поблагодарил Рэчел за помощь и, попросив ее оставить свой адрес сержанту, отпустил. Оставшись один, он снова внимательно огляделся. Где-то в этой комнате он был уверен, находится ключ к разгадке всей таинственной истории. Он стал припоминать свидетельские показания. Некоторые свидетели что-то скрывают, это ясно. Но что? Вероятно, это касается личной жизни, Ален. А ее личная жизнь тесно связана со службой, не станет ли дело яснее после поездки в Хинтхерст. Генри вздохнул и пошел взглянуть на черный ход. Ничего примечательного он там не обнаружил. Подъезд обслуживался старым грузовым лифтом. Наружная дверь вела в захламленный двор и была снабжена английским замком. Элф уверил Генри, что оба ключа от этой двери всегда у него. Один из... Один он носит в связке, второй висит на гвоздике в швейцарской. Когда звонят с черного хода, элф посылает кого-нибудь из курьеров открыть дверь. Элф не без смущения, признался, что этим утром разрешил впустить гепарда. «Я ведь знал, что мистер Хилли его заказывал», — объяснял швейцар. «А держать такую зверюгу во дворе постерегся. «Вам следовало спросить разрешения у сержанта». Поживил его Генри. Ну, да ладно. И покинув Эльфа, он отправился беседовать с Николасом Найтом. У входа в ресторан Генри увидел дверь с изящной черной табличкой Николас Найт, Ателье Мод, первый этаж. Салон занимал весь этаж. Пол был устлан белым ковром, атласные черные портьеры перехвачены толстыми белыми шнурами. На каминной полке стояла огромная ваза белых лилий и алых роз. Возле двери за старинным столиком орехового дерева сидела немыслимая белокурая девица и красила ногти серебряным лаком. Увидев Генри, она томно покачиваясь, двинулась ему навстречу. «Чем могу служить?» — спросила девица с каким-то невероятным прононсом. На старенький плащ инспектора она взглянула, как садовник на слизняка. «Я хотел бы видеть мистера Найта», — сказал Генри, вручил ей свою карточку. «Присядься», — сказала блондинка. «Я знаю, свободен ли он» и кокетливо покачиваясь исчезла. Не успел Генри примоститься на краешке злоченого кресла, как она вернулась. Мистер Найт примет вас сейчас же, сообщила она уже более почтительно. Она провела Генри за черные занавеси и потом вверх по маленькой винтовой лестнице. Здесь, как и в редакции стиля, бросалась в глаза разница в убранстве между Парадной приемной и рабочими помещениями. Лестница была ободранная, пушистый белый ковер сменился вытертым линолеумом. Поднявшись вверх, Генри услышал женские голоса, доносившиеся из полуоткрытой двери слева. На правой была надпись «Кабинет». «Он в ателье», — сказала блондинка, — «входите, пожалуйста». Войдя в дверь, он чуть не выскочил обратно. В комнате было полно людей. Кипы тканей, катушки, лоскуты, булавки, эскизы фасонов, эскизы фасонов, перья, искусственные цветы, манекены, бусы — все это было перемешано в ужасном беспорядке. С противоположного конца комнаты доносился непрерывный стрекот швейных машинок. Полдюжины девушек в коричневых халатах нажимали на педали, крутили колеса и ловкими искусными руками направляли под иглы куски дорогой ткани. Но не это ошеломило инспектора. Прямо перед собой он увидел сто с лишним, как ему показалось, девиц в одних бюзгалтерах и трусиках. И лишь заметив бесчисленное множество Николасов Найтов, выстроившихся бесконечными рядами, он догадался, что этот эффект создавали отражающие друг друга зеркала. В действительности было лишь три полуголых девицы, но и этого казалось достаточно. Николас Найт обматывал кусок зеленого атласа вокруг бедер четвертой манекенщицы-брюнетки с головой Нефертити. Стоя неподвижно, как статуя, она с интересом рассматривала свои ярко-красные ногти. На ней также не было ни платья, ни сорочки, только беленький бюстгальтер. «Входите!» — неразборчиво произнес Найт. Он держал во рту булавки. «Может быть, мне лучше...» — начал Генри, приготавливая путь к отступлению. «Сейчас освобожусь, дайте стул мистеру Тиббету». Одна из раздетых красавиц сняла с табуретки кусок темно-синего бархата. Другая нимфа, небрежно смахнув с нее пыль куском золотой парчи, придвинула табуретку к Генри. Он поблагодарил и сел». Его поразило, что появление незнакомого мужчины ничуть не смущает раздетых девиц. Найт взял кусок зеленого атласа, задрапировал его вокруг груди уникенщицы и сколол булавкой. — Рене, душенька, повернитесь! — медленно, медленно, медленно попросил он. Девушка начала грациозно поворачиваться. Найт придирчиво оглядывал ее. — Еще, еще, медленно, медленно. — Стоп! Он что-то поправил. — Еще немного, дорогая. Так, так, еще. Э, теперь пройдитесь. Покачивая бедрами, Рене направилась к швейным машинам. Найт следил за ней, сощурив глаза. «Угу, так, так, так, угу, все в порядке. Стоп! Достаточно душа моя. Марта?» «Да». Пожилая полная женщина в черном, как из-под земли, выросла за его спиной. «Снимите это странное передайте закройщикам, — распорядился он». Для нижней юбки можно взять э, э, туаль номер восемнадцать. Срочно! Это для леди Прендергарст. Появилась китаянка в самом странном одеянии, какое когда-либо видел Генри. Длинное вечернее платье, сделанное из цельного куска грубого светлого холста, густое, перещенного карандашными метками. Я надела туаль номер 24, мистер Найт. Мисс Марта говорит, начала китаянка с легким приятным акцентом. Пусть она говорит все, что угодно, но я сейчас занят, перебил Найт. Вы видите, меня ждут, Ступайте». Китаянка пожала плечами и удалилась. Найт повернулся к Генри. «Мне ужасно неприятно, что я заставил вас ждать, инспектор, но на следующей неделе состоится показ моих летних моделей, к тому же сезон в разгаре, и все женщины в Лондоне, как сговорившись, что-то себе шьют». Генри заметил, что молодой художник и вправду выглядит усталым. Они прошли в кабинет Найта, где тарил еще больший хаос, чем в ателье. Столы стены были покрыты эскизами платьев. Большинство из них пришпили по несколько лоскутков. Оставшаяся часть комнаты утопала под сугробами газеты фотографий, среди которых Генри обратил внимание на одну, где была снята Вероника, явно собирающаяся спрыгнуть с Эйфелевой башни. Николас сбросил с кресла пачку газеты и предложил Генри сесть. Сам он сел с другой стороны стола, вертящееся кожаное кресло, раскрыл золотой портсигар и протянул тибету. «Сигарету, инспектор? Ну вот, теперь можно и поговорить». Генри начал мягко, чуть ли не робко. «Я не рассчитываю, мистер Найт, что вы сможете мне многое сообщить». Но почему-то мне кажется, что ваши рассуждения могут оказаться ценными. Николас просиял «Все, что в моих силах!» Он сделал широкий жест рукой. Казалось, он уже преодолел свою нервозность, так удивившую типы ты в ресторане. «Для начала, мистер Найт, скажите, знали ли вы Элен Пенкхерст?» «Нет, нет. То есть, почти не знал». О ней, конечно, слышал, но мне чаще приходилось иметь дело с сотрудниками отдела МОД, Терезой, Бет и другими. «Сейчас я пытаюсь», — сказал Генри, — «воссоздать картину подлинных взаимоотношений между некоторыми людьми». Найт вдруг перестал улыбаться, он будто чего-то испугался — О чем вы говорите, инспектор? О чем вы говорите? Я говорю об отношениях мисс Пенкхерст с другими сотрудниками редакции.